Глава двадцать пятая. Снова дом Трубецких. Снова н е д о у м е н н о е лицо дворецкого Гаврилы. А с здесь не ждали, а потому встретили со страхом и растерянностью, понимая, что мы тут неспроста. Растерянный Гаврила сообщил, что барин и з в о л и т пребывать на службе, а б а р а н е плохо себя чувствует и никого принимать не желает. Глаза его при этом п о к о ш а ч ь и сверкнули. Я вежливо улыбнулся и сказал: «Ничего страшного, братец, мы её беспокоить не будем». Ты нам лучше снова покоя подготовь, будем прислугу опрашивать. Не что снова, что приключилось, изумился дворецкий. Я едва удержался от того, чтобы щелкнуть его поносу. Неуместное любопытство губило не только кошку. Ты голубь все закрылый, куда не надо не лезь. Сказано приготовить покоя, исполняй. Когда закончишь, приходи с докладом. Тогда я тебе скажу, что еще понадобится. И да, бумагу, чернила, перья, позаботься, чтобы нужды в том мы не испытывали. Свободим, пока многозначительно заключил я. к о м м е р д и н е р н а х м у р и л с я на переносице возникли складки. Непривычно ему было такое грубоватое обращение. И ладно бы Барин, но тут шевелись, шевелись, дружище, подбодрил его я. Гаврила кинулся выполнять поручение. Уверен, седых волос у него сегодня прибавилось. По ступенькам лестницы дробно застучали б о с ы е пятки. Мальчишка казачок несся по своим надобностям ничего не видя и не слыша. Иван, изловчившись, поймал его за воротник. о божди, малой, не столь быстро. Дяденька, ты чего? Пусти, да ветру нужно. Закончил казачок. о т Пущу, не бойся. Засмеялся Иван. Отведи товарища моего на кухню к повару. А Гаврила не заругается? Не заругается, обещаю. Отведешь? к о л и так. Мальчишка кивнул. Когда Елисеев отпустил, он плюнул на ладошку, провел всей пятерней по в з д ы б и в ш и м с я волосам и важно сказал: «Пойдем, Барин. Еще вчера мы договорились о распределении ролей. Мне предстояло взять на себя разговор с княжеским поваром Жан-Пьером. Его нервный срыв, случившийся так к стати для убийцы, как же, отвлек на себя внимание многочисленной ч е р е д и дома и позволил беспрепятственно задушить горничную Варю. Наводил на определенные мысли». Напрашивались две версии: либо повар был сообщником убийцы, либо кто-то талантливо сыграл на чувствах иностранца. Предстояло проверить о б е к а з а ч о к оказался словоохотливым собеседником. По дороге на кухню я в ы п о т а л у него несколько важных сведений. Похоже, ларчик открывался просто. ж а н п ь е р а слетал с катушек, когда слышал упоминание своей родине. У него тут же начинался острый приступ ностальгии, перераставший в буйный припадок. Заканчивалось все весьма прозаично. Его привязывали, обливали водой, а потом вразумляли через пятую точку. Какое-то время уроки действовали, затем итальянец снова срывался с цепи, и история повторялась по кругу. Мы телепатически пообщались с Иваном на эту тему. Думаешь, п о в а р а использовали в слепую? Похоже на то, согласился я. Кто-то умело воспользовался его слабостью. Выясним, кто именно, найдем убийцу. А может и сообщника, если убийца был не один. Ты прав, лишь бы нашему повару память совсем не отшибла. Ничего, восстановим, заверил я. Кухня у Трубецких содержалась в образцовом состоянии. Многие современные для меня рестораны высшей категории могли бы позавидовать ц а р и в ш и м там порядку и почти стерильной чистоте. Сам Жан Пьер а с поварешкой к у д е с н и ч а л возле кастрюлик и з р е д к а давая рекомендации двум дородным п о в а р и х а м бывшим у него в помощницах. На голове у него угнездился огромный поварской колпак, могучее чресло обхватывал кружевной фартук, на котором не было ни одного пятнышка. Что-то аппетитно булькало, по кухне плыл запах, заставляющий нервно глотать слюнки. Уверенно все сто готовилось нечто необыкновенное. Пусть дворни бурчит насчет дурных барских пристрастий к а н а з е м н о й к у х н е но я-то родом из другого века, привык к разнообразию, а итальянская кухня, которая на самом деле отнюдь не сводится к классическим макаронам и пицце, была моей любимой. Жан Пьер не признал меня, собственно, в тот день, когда мы встретились, он вряд ли обращал внимание на посторонних. Однако что значит тайная канцелярия итальянец уже понимал, потому легко позволил уговорить себя на небольшое интервью. Чтобы п о в а р и х и не таращили на нас любопытные глаза и не подслушивали, отошли в укромное местечко. Здесь можно поговорить без лишних ушей. Можно, других свидетелей не будет. Тогда приступим. Надеюсь, вы пришли сюда не за тем, чтобы у п я ч ь меня в вашу Сибирь. Нервно усмехаясь, спросил он. Между прочим, там хорошо, климат просто замечательный, сказал я. Глаза иностранца округлились. Он возбужденно задышал. Так вы действительно собираетесь отправить меня туда в Сибирь? Но за что? Я посчитал про себя до трех и продолжил. Успокойтесь, и в мыслях такого не было. Задам несколько вопросов и все. Хорошо. з а д а в а й т е ваши вопросы. Успокоился он. Меня интересует всего один день, тот, когда погибла Варя. Вы подозреваете, что я был тем негодяем, который ее убил? Потрясенно воскликнул Жан-Пьеру. да что такое? все же горячая среди з е м н о м о р с к а я натура давала о себе знать, п р и з в а в на помощь всю силу воли я максимально спокойно и вежливо пояснил: перестаньте, вас ни в чем не подозревают. и кстати, раз вы начали, вроде бы всем известно, что девушку задушил Антон. итальянец презрительно поморщился: фи, ваша полиция считает его убийцей, это большая ошибка. Вы не верите, что Антон задушил Варю? н е в е р ю буркнул Жан-Пьеру. Объяснить можете? Я не ожидал, что сейчас сходу Жан-Пьеру назовет мне истинного убийцу. Но было интересно узнать ход его мыслей. Вдруг мы что-то упустили и нам прольют свет на эти обстоятельства. Покосившись на меня итальянец пробурчал: "Все просто. Я повар, очень хороший повар, один из лучших. Я родился поваром." И был создан, чтобы стать поваром. Теперь вы, вы можете готовить. Но настоящим поваром не станете никогда. Не суждено. Так и Антон. Он актер, который мог играть в жизни всего одну роль. Антон был страдающим влюбленным и только. У него была грубая русская душа. Он мало понимал в прекрасном, но убийцей он не был и ни когда бы не стал. Полиция ошиблась. Допустим, не стал спорить я, хотя мы с Иваном давно уже пришли к такому выводу, пусть исходя из других соображений, а не психологического портрета. Не надо допускать, воскликнул Жан-Пьеру. Ищите настоящего убийцу. Он здесь. Он где-то рядом. Он нервирует и пугает меня. Сударь, я не храбрец, я повар. Уморяю. Найдите его. Мы постараемся. к и в н у л я. Но для этого понадобится ваша помощь. И тогда итальянец заговорил.